Мы вышли на улицу и, узнав у первого встречного, где тут заведение мамаши Лулу, вскоре были на месте. Бордель с названием, которое я здесь упоминать не могу, уж простите мою скромность, находился на втором этаже довольно большого строения. На первом традиционно был салун, вроде бы даже более приличная забегаловка, чем та, где мы завтракали. Фасад был покрашен в густой розовый цвет, на окнах наверху белели ажурные занавесочки с оборками, что придавало общему дизайну вид домика Барби. Сначала я хотела просто вызвать девушку вниз, не поднимаясь на второй этаж, то бишь в саму обитель греха. Но в салоне не оказалось ни души, кроме скучающего голубоватого бармена с полусонным видом, по двадцатому разу перетирающего стаканы грязной тряпкой. Так ведь и до дыр протрет со скуки. Просить его позвать Сьюзен не имело смысла. Парень был едва ли не до слез расстроен отсутствием клиентов в его салуне. Придется подниматься самим. Итак, где здесь прячется так называемая милашка? Ох! Вздохнул он в ответ на мой вопрос и, глядя на нас с Алексом нежным взглядом, поднял пальчик. «Она там, наверху, мои дорогие!» Разболтанная лестница привела нас в небольшой холл. Далее раскрылась дверь в просторную комнату с коврами на полу и маленькими диванчиками, на которых возлежали девицы, чей вид меня буквально шокировал. Я была готова ко многому, поэтому перед тем, как войти, даже попыталась прикрыть ладонью глаза любимому. Он, конечно, тут же отстранил мою руку, демонстрируя мужскую независимость, и зря. То, что предстало перед нами, должно было навеки отвратить от женщины любого цивилизованного мужчину, если только он не был слеп с рождения или не принадлежал к жителям хромой собаки. Эстетическое чувство кота жестоко пострадало. Профессор схватился за сердце и прислонился к стене. Девушки от 30 до 45 совершенно необъятных форм, одетые в грязные панталоны с рваными кружевами, с надеждой выпрыгнули нам навстречу. Они не знали, что мы тут по другому делу, не по тому самому, по которому сюда заходят пьяные вдрызг ковбои. В трезвом виде решиться взгромоздиться на такое мужчине было просто невозможно. Командор, хладнокровно сражавшийся с самыми жуткими монстрами, испуганно шарахнулся в сторону от грудастых девиц с размалеванными театральным гримом лицами. «Держу пари!» Толстый слой штукатурки из экономии не снимался неделями, Лишь сверху на подпорченные потом или дождем участки регулярно накладывался новый. Высокие прически держались за счет муки и жира, а запах парфюмерии наверняка служил для отпугивания москитов. Алекс, чуть запинаясь, кратко дал понять, что мы пришли сюда только ради мисс Юзен. Девицы, с трудом выпускают законную добычу из рук, все же пересилили себя, с высокомерным видом кивнув на сидящую в уголке девушку. Она единственная сохранила полное равнодушие при появлении клиентов, то есть нас, и лишь мечтательно глядела в потолок. «Вынуждена признать, в миловидности ей не откажешь. Эдакая белокурая кудряшка с огромными, слегка удивленными глазами, молоденькая на фоне других» в чем наверняка и крылся секрет основной части ее успеха. «Значит, бедненького Проди, то есть отца Проди Джаменсена, все-таки забрали?» Искренне расстроилась она, бережно принимая у нас ноты, которые преподобный просил передать ей на сохранение. «Говорила же ему, оставь эту черную магию, чертовщина до добра не доведет». Да и бог от себя добавит, накажет за преступные дела. Но разве мужчины слышат хоть кого-нибудь, кроме самих себя? «О, я тут вас очень даже понимаю!» Я прожгла Алекса укоризненным взглядом, мигом припомнив все и всякое. Но... Стойте, стойте! Какая черная магия? Это что, помимо нелегального виски, контрабанды и доведенных до нищеты зеленым змеем индейцев? Вот вам и католический священник. Ну-ка, расскажите поподробнее. Девушка слегка оторопела и прикусила язычок, отнюдь не желая обсуждать грешную жизнь своего арестованного дружка. Алекс деликатно отпихнул меня в сторону и погладил по плечу отвернувшуюся от нас свидетельницу, демонстративно дававшую понять, чтобы мы, наконец, оставили ее наедине со своим горем. Сняв шляпу, он начал со слов сочувствия. Глубокая искренность в его голосе могла растопить любое сердце. Профессиональный оборотень, чтоб его! А самое обидное, что ведь действительно может узнать от нее что-то по-настоящему важное. Я вернулась к коту, остававшемуся у дверей, но поняла, что и тут я лишняя. Его уже окружили ласковые сюсюкающие женщины. Каждая норовила схватить его на руки, потискать, помять, в крайнем случае хоть чуточку погладить. «Какой большой пушистый котик! А посмотрите, какая у него недовольная мордочка! Ой, ты усипуси! «Не бойся, маленький, тут тебя никто не обидит!» «Ах, девочки, он еще и спинку выгибает!» «И коготки выпустил, и шипит! Ну просто душка!» Мельком глянув на самого кота, я с удовлетворением отметила, что более обреченной физиономии мне у него еще видеть не доводилось. Он выворачивался изо всех сил, стараясь стать потяжелее, и надсадно мурча до тошноты противным голосом. Хорошо его еще не начали целовать, а то бы наше профессорство окончательно задохнулось в приторных испарениях дешевых духов, которыми все здесь пропиталось насквозь. Ладно, выручу на этот раз. «Хау! А в салоне, кажется, драка!» «Ого! Кем-то уже выбивают стекла? Слышите? Слышите?» Восторженно прокричала я. Там внизу действительно что-то звякнуло. Наверное, бармен выронил окончательно затертый стакан. Но и этого было достаточно. Изнывающие от тоски девушки, радуясь хоть какому-то развлечению, тут же снесли дверь и и ломанулись на лестницу, боясь пропустить что-то интересное. Профессор, кинув на меня благодарный взгляд, истово перекрестился. Атеист! Прижав ушки, юркнул между кружевными панталонами, и был таков. «Значит, будет ждать нас снаружи в тихом, скрытном местечке, чтобы не привлекать внимание к своей на самом деле очень привлекательной персоне». В хромой собаке такого чистенького, ухоженного и упитанного кота не встретишь, поэтому каждый второй норовил его либо пнуть, либо погладить. А кому подобные перепады нравятся? «Ошибочка вышла», — признала я, когда разочарованные девицы вернулись назад. Снизу раздавались слабые стоны полузатоптанного бармена. Он жалобно требовал показать ему того противного индейца, что спустил на него целое стадо неуправляемых женщин. Дамочки меж тем рассредоточились по комнате, занявшись игрой в карты и что по ним чулок. На меня поглядывали несколько подозрительно. Неужели догадались, что я Еще чего доброго сочтут конкуренткой? Дабы не стоять как пень, я поинтересовалась у одной: "А где мамаша Лулу?" Обычно заведующие борделями мамаши Первыми бросаются на посетителей, мило встречая их и договариваясь об условиях оплаты. Оказалось, что хозяйка является еще и совладелицей городского банка. А сегодня у них проверочный день. Приехал какой-то налоговый инспектор и проверяет документацию. Алекс и Сьюзен все еще сидели на диванчике, особняком от других, и мило болтали. Еще минуту назад... Убитая скорбью блондинка сейчас сияла, как лужа в солнечную погоду, улыбаясь и весело щебеча. Наконец командор встал, галантно поклонился, благодарно пожал девушке руку и направился ко мне. Милашка поднялась следом. Я попыталась состроить самое беззаботное и невинное лицо, хотя сердце полыхало от ревности. «Ты все выяснил?» «Тогда поехали, а то опоздаем и пропустим ужин у зоркого медведя. Он наверняка жутко беспокоится, что нас так долго нет». Я настойчиво подталкивала любимого в спину. Милашка Сьюзи, которую мне пришлось практически отпихивать ногой, все не отцеплялась, приглашая нас непременно прийти в четверг на ее выступление в хижине дяди Тома, где она покажет новый номер». «Дудки! Мне ли не знать, какие номера откалывают подобные девицы и чего именно она намерена показать?»